Третий раз он шёл знакомым коридором. Свет впереди по-прежнему слепил, но уже не тянул к себе так сильно. Третья смерть направо, вспомнил Магнифику слова Валаи и взялся за медное кольцо на двери справа. Дверь распахнулась перед ним, из-за двери пахнуло прохладой, второй шагнул в дверной проём и оказался в каком-то полутёмном зале. Дверь за спиной захлопнулась. Когда его глаза привыкли к царящему вокруг полумраку, он понял, что в зале не один. Мимо стен зала бесшумно двигалась колонна людей. Магнифику подошёл к людям ближе. Здесь были и мужчины и женщины, зрелые, совсем старики и дети. Они шли молча, опустив вниз головы. "Эй!" позвал он, но на его голос никто не обратил внимания. "Они не слышат тебя", раздался чей-то голос. Второй обернулся и увидел смерть. Перепутать было невозможно. Скелет в рваном саване, каса в руке, смерть в её канонической интерпретации. Мор догадался Магнификус. Он самый, квинола смерть. Почему в таком виде? спросил второй. О, мне хватило другой образ при загрузке в игру выбрать, честно признался Мор. хотелось художественной правды, жертвы личного максимализма. Чего они ждут? Проводил взглядом печальную фигуру совсем юной барышни Magnificus. "Кта чего?" ответил бог смерти. "Хороши сегодня рождаться людьми, гномами, эльфами или даже могут скейвенами, плохи из грязи орками выберутся". Это ты решаешь, кто хороший и наоборот. Игра сама решает. Моя роль почти номинальная, только в спорные случаи. Какие, например? Военные чаще. Им же приходится убивать, если родину защищал одно, если грабил, мародёрствовал другое. Бывает плохого не делал, но только из трусости или лени. Тоже мне думать. нож там в кобленах себя реализует. Бывает плохо жило, под конец бах и собой пожертвовал ради другого. Тут машина не справляется. Милосердие не запрограммируешь. А как выбор происходит? В люди или гномы? Игра справляется. Мастерит любил больше остального. В гномы варил в фантазиях всю жизнь. В эльфы Гармонично существовал в люди со скевенами сложнее. Почти каждый случай индивидуальный. Крысы мои постоянные клиенты. У них патологическая тяга к целисообразности. Докторскую можно писать. Но кому она нужна? Кстати, по поводу крыс вспомнил второй. Тебе Шарскун не попадался? Куда его? Шерскун, шерскун мор склонил в сторону череп. Не плавню. Много их. Сейчас спрошу. И он крикнул в другой конец зала. Цыган, шерскуна куда приделили? Никуда, не наш он, отозвался оттуда знакомый голос. Что значит не наш? не понял Магнификус. Мимо прошёл, пояснил Мор. Герой. Слава богу, облегчённо вздохнул второй и кивнул в сторону, откуда прозвучал голос. Это цыган Кузнец? Он, ответил Бог смерти и подплыв по воздуху в плотную огнёстью заглянул ему прямо в лицо пустыми глазницами. Так ты и есть Magnificus. Порталы рушить будешь. Буду, честно признал сам Magnificus. Слишком хорошо ты свой хаос придумал. Кто знал? Простонал Мор и быстро переместился в центр зала. Нечисть! Злабная нечисть, паразиты! Они предали меня. Не переживай так, попытался его успокоить второй. Порталы снесём, и всё утихнет.